«Ашира Хаан. Лавандовые тайны». Читает Сергей Уделов. аннотация Тимира – уважаемая женщина, жена первого советника императора. Забыты старые беды, даже не забыты, превращены в нынешние победы. Любимый муж – тысяча разноцветных платьев, послушная магия, приходящая на помощь в любой ситуации – Но ее стихия не ласковая ручей, а цунами. Она больше не пишет лавандовых, но судьба ждет ее в черной крепости посреди пустыни. Глава первая. это гостиница, наверное, тысячная на их пути, а может, сотая или пятьдесят девятая, кто знает. Тимира потеряла им счет еще в болотных краях, все равно они все одинаковые. Конечно, лучшая комната, шелковые обои, хоть и вытертые, рядом с дверью и закопченные у камина, бархатные шторы, хоть и пыльные настолько, что Тимир и уже с десяток раз, дубовая кровать с балдахином, хоть и поеденная жучком, даже ванной есть медная, сияющая, явно начищенная к их прибытию. Вот только окно не мыть-то бог знает, сколько снаружи пыльные, изнутри покрытые разводами». За ним почти не разглядеть внутренний двор. Не то, чтобы там есть на что смотреть. Шевелятся какие-то темные фигуры, да и все. Эта Тимира знает, что там расседлывают лошадей и выносят багаж из кареты, чтобы на завтра занести обратно. Но иначе нельзя. Вдруг понадобится новое платье госпоже или письменный прибор господину. Тимира медленно стягивает перчатки с рук и встал роняет их на козетку перед окном. Раньше она носила их редко, только по необходимости, но теперь положение жены советника обязывает появляться перед публикой при полном параде. Полном — это при всех слоях магической защиты, включая перчатки, вуали, два килограмма амулетов на поясе, от которого уже ломит спину. Никому и в голову не придет на советника или его жену, в народе их любят куда больше императора, но протокол нарушать нельзя до да советника не смог бы, не такой он человек. «Расскажи мне еще раз, почему мы не могли облететь все эти крепости на драконах?» Просит Тимира, услышав, как открывается дверь в комнату. В шаге мужа она узнает всегда и везде. «Потому что драконы нужны армии, и это слишком ценный ресурс, чтобы тратить их силу на рутинную проверку. Ты устала? Спустишься на ужин или приказать подать сюда?» Тойва обнимает ее за плечи, и Тимир откидывает голову ему на грудь. От него веет спокойствием и теплом, как всегда. Он приглушает, усмиряет ее взрывной нрав, сглаживает углы и держит в рамках. Его огонь — это пламя очага, ее вода — это бешеное цунами, непривычные роли. Вот у Иржа его брата, там да, там бушующее пламя пожара. Впрочем, возможно, за прошедшие с их последней встречи годы он изменился. «Вообще не буду есть. Ужинай без меня. Душу растрясло по ухам, тошнит», — жалуется она. «Ты ведь доложишь императору о состоянии местных дорог?» «Мое дело военной крепости», — со смешкой отвечает Тойва. За дороги отвечает другой человек, как и за сельское хозяйство, лесные угодья, вежливость крестьян и все остальное, чем ты была недовольна в пути. Я не всесилен. Можно было бы совместить, заодно дракона бы дали. Капризно, говорит Тимир, и разворачивается к нему лицом. И, конечно, ты всесилен. Иначе зачем я выходила за тебя замуж? Мне и сам император намеки делал императору далеко за семьдесят и он намеки куртуазные привычки старой гвардии так что то его лишь смеется а потом обнимает жену и нежно целует в самую серединку губ сложенных бантиком скоро южный рубежи и дорогая там с дорогами будет полегче тимра чувствует себя виноватой за свое раздражение Ее дело улыбаться и поддерживать его. Именно у него самая сложная работа — проверки договора, укрепление магической защиты. Он должен возвращаться к жене и восполнять силы рядом с ней, а не выслушивать ее нытье про неустроенный быт. Но полгода в дороге вымотают нервы даже чистому ангелу. Тимира совсем не ангел. то его знал об этом с самого начала, с момента, как стал получать ее письма, пропитанные ядом и ненавистью. Нет, даже раньше, намного раньше, когда она кричала, как ненавидит его за убийство ее отца, а за ее спиной в высоких залах экзаменациума вставала яростная волна. — Точно не хочешь поесть? — спрашивает Тойва, отходя и стаскивая мундир. «На первом этаже аппетитно пахнет. Есть надежда, что здесь умеют готовить». «Точно!» — Тимир отходит от окна и бросает молниеносный взгляд на медную ванную, которая начинает наполняться сама по себе. «Согрей мне воду, пожалуйста». «Хорошо», — кивает муж, и над ванной начинает подниматься легкий порог. «Принесу тебе пару яблок, на случай, если передумаешь». «Спасибо». Тимира поворачивается к нему спиной, и Тойва отводит в стороны ее волосы, чтобы расстегнуть длинный ряд крючков на платье. Их маленький ритуал — понимание друг друга без слов. «Через неделю будем в Черной крепости, главном фронтире южных рубежей», — небрежно говорит он, помогая спустить тяжелое лавандовое платье с плеч. «Хорошо». Тимира реагирует равнодушно. «Черная крепость», «Южный заслон», «Драконье гнездо». Когда-то она выучила весь бесконечный список приграничных фортов, которые им предстояло посетить во время традиционного рейда советника после вступления в должность. За долгие месяцы путешествия они все перепутались у нее в голове. Осталось воспоминание только о Зябликовом яблоке, смешной башне на границе леса и болота, где жили исключительно женщины. Она упросила Тойва провести там неделю и с удовольствием отдохнула душой, коротая вечера за болтовню и сплетнями о столичных знаменитостях. Заодно оставила там половину своего гардероба. Мятежные магички соскучились по модным платьям. Тойва, кажется, ждал от нее другой реакции. Он постоял, глядя на то, как Тимира выбирается из платья и заходит в ванну в тонкой сиреневой сорочке. Выдержал долгую паузу, но ушел так больше, ничего не сказав.